Глава тридцать девятая. Луки-лофты и гринакры. Забавы и угощения, которые мисс Сторн приготовила на экзотерическом выгоне для низших классов, в целом оказались удачными. Правда, два облачка слегка омрачили общее веселье, но они были мимолетными и более воображаемыми. Первым было падение Гарри Гринакра, а вторым — возвышение миссис Лукилофт и её семейства. Что до ристалища, то пешие мальчишки состязались на нём куда более арийано, чем стали бы состязаться конные мужчины, даже если бы Гарри Гренакер и снискал на нём лавры. Перекладина вертелась непрерывно, чуть не слетая со столба, и мешок с мукой к вящему удовольствию зрителей пудрил затылки и спины всех, кого удавалось подбонить к нему. Конечно, собрание тотчас облетело весть, что Гарри убился насмерть, и когда его мать увидела, что он цел и невредим, между ними разыгралась весьма трогательная сцена. За его здоровье было выпито много пива, и состязания с копьями под всяческие «что бы им» были преданы анафеме всеми матерями, которые опасались, как бы их юных сыновей не постигла та же судьба. Но дело с миссис Луки-лофт обернулось куда серьезнее. «Нет, уж это так! И не спорьте! Она расселась в гостиной, и она, и гус, и две ее дылды-дочки, расфуфыренные аж смотреть противно!» Так с чрезвычайным возмущением говорила чрезвычайно толстая фермерша, которая сидела на конце скамьи, опираясь на огромный ситцевый зонтик. Но ты же её сама-то не видела, соседка Гафферн, сказала миссис Гренагер, которая едва оправившись от недавнего волнения, была совсем сражена этой новостью. Мистер Гренагер арендовал столь же земли, что и мистер Лукилофт, вносил арендную плату столь же аккуратно, и его мнение в приходском совете выслушивалось с таким же почтением. Светская карьера миссис Лукилофт Была бильмом на глазу миссис Гренагер. Её отнюдь не влёк аристократизм, которому ячменная ферма была обязана своим превращением в розовый куст, а мистер Лукилофт, титулом эсквайр, нет-нет, да и украшавшим его письма. Ей вовсе не хотелось преображать собственную ферму в виллу фиалок или снабжать фамилию своего благоверного звучными добавлениями. И всё же успехи миссис Лукилофт на этом поприще были для неё смертной обидой. Она высмеивала и извила миссис Лукилофт как могла. Она толкала её, когда они выходили из церкви, и извинялась с фамильярной непринуждённостью. Уж больно ты мать моя толста стала. Она с самым сердечным видом осмедлялась у мистера Лукилофта а его хозяйки и считала, что в целом умело ставит на место зазнавшуюся соседку. И вдруг ей самой недвусмысленно дали понять, что её собственное место куда ниже. Миссис Лукилофт Пригласили в гостиную Улла Торна только потому, что она назвала свою ферму «Розовым кустом» и заставляла мужа покупать всякие там фортепьяно и шелковые платья, вместо того, чтобы копить денежки на обзаведение для сыновей. Миссис Гринакер, как не почитала она мисс Торн и не уважала своего помещика, разумеется, расценила это как выпиющую несправедливость по отношению к ней и ее семье. До сих пор еще никто не признавал, что луки-лофты стоят на социальной лестнице выше гринакров. Они сами присваивали себе благородство и сами его оплачивали. Местные монархи, признанные источники возвышения и почестей, до сих пор никак не узаконивали их претензий. До сих пор их кринолины, семенящая походка, новообретенная привычка поздно вставать и поздно ложиться — давали миссис Гренакер только пищу для насмешек, и эти насмешки заглушали её зависть. Но теперь всё переменилось. Впредь Луки Лофты получили право хвастать, что местная знать санкционировала присвоенные ими права и не без основания утверждать, что их новый статус получил официальное признание. Они сидят как ровня В обществе епископов и баронетов мис Торн сделала им реверанс на собственном ковре в собственной гостиной, и они сядут за один стол с самой настоящей графиней. Вдруг Бэб Лукилофт, как называли её юные гренакеры в дни их детского равенства, окажется соседкой высокородного Джорджа. А триклятый гус будет иметь честь передать пирожок леди Маргаретте де Курси. Пребывание вызвавшего такую зависть семейства в высших сферах, собственно говоря, не заслуживало зависти. Внимание, оказанное Лукио Лофтом высокородными де Курси, было более, чем незаметным, а то удовольствие, которое они извлекли из общества епископа Сама по себе вряд ли искупала тягостную скуку этих часов, но миссис Гренакер думала не о том, что им приходилось терпеть, а о том, чем они, по её мнению, наслаждались. И они выносимо светском тоне, который неминуемо воцарится в розовом кусте вследствие чести, оказанной ныне его обитателям. Но ты их там сама видела, соседка, своими глазами. Спрашивала миссис Гренакер: всё ещё надеясь, что произошла какая-то ошибка. Как же это я их увидела бы, коли меня-то там не было, спросила миссис Гафферн. Их-то я никого нынче не видала, а видела тех, кто видал. Наш-то Джон водит компанию с Бетси Раск, а она барыня на собственное горничное, не судомайка какая-нибудь. Ну, Бетси вышла, значит, к нашему Джону. А со мной-то она за всегда почтительно, Бетси Раск, то есть. Ну и нет, чтобы прямо пойти с джоном плясать. Адапреш рассказала мне про всё, как не есть в доме-то. И вправду, спросила миссис Гренагер. И вправду, ответила миссис Гафферн. И сказала, что они в гостиной, сказала, что видела, как они туда заявились, разодеты пуще самих господ. А уж загляниты-то так прямо по грудь! Вот дряни, воскликнула миссис Гренагер, которую это извивило больше всех остальных аристократических замашек её врагов. Да уж, продолжала миссис Гафферн. Совсем голышом, а знать-то вся одета. Ну как мы с вами, миссис Гренагер, безстыжие, сказала миссис Гренагер. В её основательно закрытой груди бушевало пламя неугасимого негодования. И я это самое сказала, и мой-то, как узнал то же самое сказал: "Молли говорит: ежели говорит ты вздумаешь вот так же шляться по утрам, в чём мать родила, то уж домой не возвращайся". А я говорю: "Томас говорю, и не подумаю", а он-то говорит: "И как же это она с её-то ревматизмом сидит там на гишом?" И миссис Гафферн расхохоталась, представив себе, как ревматизм терзает миссис Лукеллофт. «Точно ровня людям с настоящей кровью!» — заметила миссис Гринакер. «Ну, тут-то, Бетси говорит, промашка вышла. Полезли они все в гостиную, что твои индюшки. Дескать, кто это нас остановит? А Грегори хотел было сказать им, чтобы шли сюда, на выгон». «Да ихние платья его сбили!» «Они вот вошли, а мисс Торн смотрит на них черней тучи!» «Так значит, их не приглашали в особицу?» Спросила миссис Гринакер с величайшим облегчением. «Бетси говорит, что Грегори говорит, что мисс Торн совсем не рада была и что должны-то они были сюда пойти!» Это было большим утешением — Но миссис Гринакер всё же осталась неудовлетворённой. Она чувствовала, что по справедливости миссис Лукилофт следовало не только принять холодно, но прямо наказать за дерзость. Как там было на пиршестве, про которое она так часто читала детям из писания, почему мисс Торн не подошла к бесстыжей и не сказала ей прямо: "Друг Эти места высокие и тебе неподобающие. Пересядь ниже, и там найдешь равных себе. Пусть даже сейчас луки лофтов обливают холодом, ведь все равно потом им будет на что сослаться, когда они станут хвастать своим положением, надеждами и благородством. «Уж и не пойму, как она со всеми-то ее замашками сраму не побоялась!» Продолжала миссис Гренакер, не в силах оставить эту тему. Ты слышал, муженёк? И она принялась рассказывать всю историю своему мужу. Соседка Луки Лофт, Бэб Гус, ну вся семейка сидят себе в гостиной, куда их и не звали вовсе. Слыхал ты в жизни такое? Ну, а чего же им не сидеть, сказал мистер Гренакер. Сравняют себя со знатью, точно помещики какие, сказала миссис Гафферн. Ну и на здоровье, раз это им по вкусу, и мисс Торн тоже, ответил фермер. Мне вот выган больше по душе, потому как я тут точно у себя дома. Да и хозяйке не надо нового платья покупать. Что кому нравится, миссис Гафферн, то и ладно, а коли соседу Луки Лофту втемяшилось, что ему это лучше, Так пусть его. Миссис Гренакер, сев возле мужа за першинственный стол, слегка утратила воинственный пыл в предвкушении трудов праведных, однако она скорбно покачала головой, показывая соседке, что не одобряет взглядов мужа. А тот продолжал: "Я вам вот что скажу, голубушки. Если от того, что матушка Луки Лофт расселась в гостиной на кушетке, Нам обед мисс Торн в горло не пойдет. Так лучше сразу же отправиться во свояси. Коли мы от этого будем носы вешать, так что прикажете делать, если и впрямь беда случится? Ты мне, мать, скажи, что б теперь с тобой было, если б парень взаправду сломал себе шею?» Миссис Гринакер присмирела и больше к этой теме не возвращалась. Но что бы ни проповедовали разумные люди вроде мистера Гринакра, такие луки лофтые всегда будут вызывать зависть. Приятно было смотреть на мистера Пломаси, когда, опираясь на внушительную трость, он рассказывал среди сельских гостей как распорядитель пиршества и верховный блюститель порядка. «Ну-ка, малец, забирай свое угощение!» и отправляйся на тот конец луга или перестань реветь. А вы, девушки, что оробели? Выходите-ка сюда, покажитесь кавалером с такими личиками, чего же бояться? Эй-эй, а ты кто такой? Как ты сюда попал?» Последний неприятный вопрос был обращен к молодому человеку лет двадцати четырех, Чия наружность и манеры на взгляд бдительного мистера Пломоси были недостаточно деревенскими. С разрешения вашей милости меня впустил через церковную калитку мистер Барл, кучер, как я много работал на господ. Но так пусть мистер Барл, кучер, выпустит тебя обратно, сказал мистер Пломоси, которого не смягчило даже возведение его в ранг судьи. Как тебя звать? Какое у тебя ремесло и кто твой хозяин? Я Степс, ваша милость. Боб Степс и и и какое же твоё ремесло? Степс. Штукатурщик я, ваша милость. Вот я тебя оштукатурю. И барыла за одно. Только ну убирайся, да пожелее. Антов тот штукатурщики не нужны. Когда понадобится, так позовём. Живей, живей, любезный. Степс, штукатурщик, был весьма удручён этим суровым приговором. Бойки Малый, проникнув в Уллаторнский Элизиум, уже успел перемигнуться с некой лесной нимфой и как раз нашёптывал ей нежные слова, принятые у штукатурщиков, когда на него упал взор великого мистера Пломоси. Какой ужасный рок! Его разлучали с дриадой и изгоняли с позором в Барчестер в ту самую минуту, когда на поля асфаделей несли амброзию и нектар. Он испробовал силу молитвы, но городские мольбы не трогали великого сельского владыку. Мистер Пломоси не только вновь приказал ему удалиться, но и указав тростью путь к воротам, Охрана, которой была поручена этому неверному церберу Барлу, сам отправился проследить за выполнением своего приказа. Однако богиня милосердия, лучшая из богинь когда-либо восседавших на облаках, самая дорогая сердцу бедных непутёвых смертных, снизошла на луг в облике фермера Гренакра. Никогда ещё появление заступницы богини не было столь желанным. Да что уж за строгости в такой-то день, сказал мистер Гренагер. Я его хорошо знаю. Пусть остаётся по моему приглашению, но много ли ему надо? Не объест он вас. Мистер Пломаси и мистер Гренагер были старыми друзьями. Комната мистера Пломоси в Уллаторн-Корте была очень удобной и уютной, но он был старым холостяком, а курить в доме не разрешалось никому, даже мистеру Пломоси. И потому самые счастливые минуты своей жизни он проводил в глубоком кресле у жаркого очага в блестявшей чистотой кухне миссис Гринакер. Там его внутренняя сущность умягчалась и изливалась наружу в потоке приятной беседы. Там его окружало уважение, но уважение не обременительное. Там, и, пожалуй, только там, он на время мог сбросить тягостные узы этикета, не подвергая себя неудовольствию высших или фамильярности низших. И там, на привычном месте, его всегда ждала любимая трубка, И курение там не только не возобранялось, но наоборот, всячески поощрялось. Вот почему мистер Пломоси не мог отказать мистеру Гринакру в столь малом одолжении. Однако согласие он изявил лишь после нескольких суровых и властных возражений. Не объезд? Мистер Гринакр Дело не в том, сколько он съест и выпьет, а в примере, какой он подаёт, являясь куда его ни звали. Добро бы он был мальчишкой. И в улаторне он в жизни не работал. Что, которщик? Вот я его от штукатурю. Ну так он у меня работал, мистер Пломоси. А уж черепицу он укладывает лучше всех в Барчестере, ответил фермер. слегка уклоняясь от истины, как впрочем и надлежит, милосердию. Не троньте его сегодня. Отложите-ка все ссоры на завтра. Зачем срамить малого перед его зазнобой? Так уж и быть, сказал мистер Пломоси. А ты, Степс, смотри у меня! Если начнётся непорядок, я буду знать, кто виноват. Я вас, барчестерских подмастерьев, насквозь вижу. Вы народ извёсна какой. И счастливый Степс вернулся к столу, почтительно потянув себя за вихор в благодарность за милость управляющего и вдвое сильнее в благодарность за заступничество фермера. Мысленно он поклялся оштукатурить что-нибудь за даром, будь фермеру Гренакру это понадобится. каковую клятву надо полагать, сдержать ему не случилось. Но мистер Пломысси не был доволен собой, ибо вспомнил про неверного правителя и начал опасаться, не приобретает ли он друзей богатством неправедным. Впрочем, это не помешало ему с достоинством исполнять свои обязанности в нижнем конце длинного стола. Да и мистер Гринакер в верхнем его конце исполнял свои обязанности ничуть не хуже из-за признательности, которую питал к нему штукатурщик Степс. И гости не усмотрели ничего дурного в том, что мистер Пломаси, читая застольную молитву, просил Господа исполнить их сердца благодарностью мисс Торн за яства, которыми она их щедро угостила. Тем временем, знать на лужайке купалась в блаженстве. Насколько этому способствует льющаяся рекой шампанское? Сэр Харки-Уэй-Горс предложил тост за здоровье мисс Торн и сравнил ее с породистой скаковой лошадью, всегда неутомимой и всегда готовой к состязаниям. В ответном тосте мистер Торн поблагодарил его и выразил надежду, что его сестра и впредь будет столь же неутомима, а затем предложил выпить за здоровье и процветание семейства Де Курси. Его сестра счастлива видеть столько членов этой семьи за своим скромным столом. Им всем известно, что важнейшие дела помешали графу присутствовать тут. Долг по отношению к принцу отозвал его от семейного очага, а по сему он, мистер Торн, не смеет выразить сожаления по поводу того, что не видит его в Уллаторне, но тем не менее он смеет сказать, что, э, вернее, выразить желание, э, то есть мнение, и мистер Торн запутался, как нередко бывает с сельскими джентльменами при подобных обстоятельствах. В конце концов он сел, сказав, что с большим удовольствием пьет за здоровье благородного графа, а также графини и всех членов семьи де Курси. «Ответный тост» — произнес высокородный Джордж. «Мы не последуем за ним через все периоды его несколько сбивчивого красноречия. Сидевшие рядом лишь с некоторым трудом сумели заставить его встать», но затем испытали значительно большие трудности, пытаясь вновь его усадить. Пора было принять одну из двух мер: либо наложить строжайший запрет на все застольные речи, либо обязать всех застольных ораторов проходить предварительную проверку перед специальной комиссией. Но пока это не сделано, и высокородный Джордж Отнюдь не оправдал тех усилий, которые мы затрачиваем на образование цвета английской молодёжи. В зале епископ исполнил свой долг почётного гостя с несравненно большим достоинством и изяществом. Он также предложил тост за здоровье мисс Торн, но в манере, приличествующей его сану. Общество там было, пожалуй, чуть более скучным, чуть менее оживленным, чем в шатре, но ущерб, нанесенный веселью, с лихвой возмещался избытком декорума. Таким образом, банкет всюду прошел прекрасно, и все получили большое удовольствие.